Ответил Лишь записал что-то в блокноте, разозлив меня, тем еще пуще. Он просто пытался скрыть неприязнь, которую я у него вызывал. «Это я знаю», — повторил я. «Отец мой умер. Мать живет в Гемпшире». «Вы считаете, что ваша мама проживает в Нью-Хемпшире?» «Нет, не в Нью-Хемпшире. Просто в Гемпшире. В старом Гемпшире. Графство Гемпшир, Англия, если угодно». А вы бывали в Англии, Майкл? Бывал? Это мой дом. Я там вырос, жил. Я и сейчас должен быть там. Вам нравятся английские фильмы? Мне всякие нравятся, не только английские. К тому же английских не так уж и много. Может быть, они кажутся вам слишком политизированными? О чем это вы? Он не ответил, просто подчеркнул что-то в блокноте, снова уронил на него ручку, подставил локти на стол и подпер ладонями подбородок. Быть может, вам хотелось стать киноактером, все дело в этом. Быть может, вы видите себя большой голливудской звездой? Актером? Я у отроду ни в чем не играл. Разве что в рождественских спектаклях. Видите ли, я пытаюсь объяснить себе выговор, который вы подделываете. Я ничего не подделываю. Просто я так говорю, это обычный мой выговор. Беллинджер придвинул к себе адресную книгу, пролистал ее, прошелся кончиком ручки по колонке имен. «Студенты последнего года обучения», — сказал он сам себе. «Так, давайте посмотрим. Энгельс, Юлий, Якобс... Ага, вот!» Обведя что-то кружком, он пододвинул книгу ко мне. «Сделайте мне одолжение, Майк. Взгляните на имя, на номер и скажите, что вы видите». Хм, Янг, Майкл Д, Генри Холл, 303, 342, 1221. Хорошо. Теперь я наберу этот номер, а вы последите за мной, ладно? Беллинджер нажал кнопку телефонного аппарата и из динамика полился долгий гудок. Назовите мне номер, Майкл. Три, четыре, два... Один, два, два, один, три, четыре, два, повторил набирает цифры Беллинджер, 12, 21. один. А задача я вслушивался в длинные гудки. Но если это мой номер, зачем тогда? Беллинджер поднял ладонь. просто слушайте. Длинные гудки прервались, раздался щелчок, а следом бодрый голос произнес. Привет, я Майк. Вы звоните, а меня нет. Но это еще не конец света. Оставьте сообщение после гудка, и, может быть, если вам здорово повезет, я перезвоню. Беллинджер отключил громкую связь, крестил на груди руки и уставился на меня. Это ведь были вы, Майк? Разве мы не ваш голос слышали? Я смотрел на телефон. Но ну, это не мог быть. Вы знаете, кто это был? Ну же, американец! Вот и я о том же, Майк. Вы и есть американец. Я просмотрел вашу медицинскую карту. Вы родились в Хартфорд, Коннектикут, 20 апреля тысяч... 1972 года. Это неправда. Я знаю, вы мне не верите, но говорю вам, это просто неправда. Нет, насчет даты рождения вы правы. Но только родился-то я в Англии. То есть, во всяком случае, вырос в ней. И чем вы там занимались? Я не знаю. Я жил в Кембридже. Занимался? Чем-то занимался, не могу вспомнить. Господи, это сон. Наверняка сон. Все не так, все изменилось. Я хочу сказать Иисусе, у меня даже зубы другие. Зубы? Они ровнее, чем следуют. Белее. Волосы стали короче, и я умолк покраснел при воспоминании о том, что увидел под душем. Продолжайте. Мой пенис прошептал я и приложил ладонь к рту. Беллинджер закрыл глаза. «Так, так, пенис, говорите». Отвечая, я уже слышал, как он покатывается от смеха, рассказывая всю эту историю коллегам. Видел, как пишет научную статью, сокрушенно покачивая головой в такт мыслям о юношеской эротической истерии. «Да, — сказал я, — моя крайняя плоть, она исчезла. Ее больше нет». Он выпучил на меня глаза, а я, уткнувшись лицом в ладони, заплакал. История личности. Фронтовой дневник Руди. Её